Дмитрий Веденеев. «Кто-то прячется в шкафу». Опять этот стук. Тихий такой, неуверенный. Тук-тук, тук-тук. И снова тишина. Маленькая Аня лежала в кровати, натянув одеяло до подбородка и смотрела на шкаф. Большой шкаф. В нем хранились все зимние и осенние вещи семьи. Куртки, пуховики... Мамино пальто с воротником из меха шиншилы, целая коробка шерстяных носков, которые бабушка присылала по паре в месяц. Много вещей было в шкафу. А еще в нем кто-то прятался. Жутко, но не так, как раньше. Мама однажды сказала, что со временем ко всему привыкаешь. Тогда она имела в виду соседей, которые каждую пятницу устраивали пьянки и сильно шумели. Но, наверное, и к стуку из шкафа можно привыкнуть. Неделю назад было очень страшно, очень-очень. А сейчас просто страшно. И кто знает, может скоро этот тук-тук вообще перестанет пугать. Хотелось бы надеяться. Мама с папой не верили в того, кто прятался в шкафу. Ох уж эти взрослые. Назовут странное и непонятное фантазией, повесят над кроватью дочери дурацкий ночник в виде чебурашки и думают, что проблема решена. Но не хотят верить, и все тут. Открывали шкаф, вытаскивали вещи и говорили. «Вот видишь, дорогая, нет тут никого». Тебе показалось. «Ха-ха-ха». И ещё раз «ха». «Ну конечно, показалось. Дочка значит «маленькая дурочка», которая постоянно что-то мерещится. Хорошо хоть вружкой не назвали. Не, их не убедить. Им нужно самим все увидеть, услышать, а на слово родной дочке поверить. «Взрослые, что тут еще скажешь?» «Посмотришь на них, и взрослеть не хочется». Совсем тихий стук. Словно тот, кто прячется в шкафу, очень устал. Аня с тоской подумала, что Даша поверила бы ей. Сестренке 15, почти совсем взрослая. Но она точно поверила бы. Вот только ее сбила машина. И сейчас Даша лежит в больнице, вся перебинтованная как там мумия из фильма. И спит. Спит и не просыпается. Папа сказал, что этот странный сон называется «Кома». Какое неприятное слово. И зачем только люди придумывают такие слова? Когда Аня его услышала, почему-то представила себе страшную старуху, будто сколоченную из трухлявых досок. Старуху в черном платке и корявой клюкой. «Кома» — долгий, долгий сон. Аня отдала бы все на свете, лишь бы сестренка проснулась. Все, даже коллекцию игрушечных черепашек, которую собирала целых два года. Не жалко. Тоскливо без Даши. До да слез тоскливо. Ох, была бы она сейчас здесь, ее бы не испугал стук из шкафа. Аня вздохнула и подумала, что сестра ничего не боится. Как-то Даша взобралась на высоченное дерево, чтобы достать кошку. Рядом стояли взрослые мальчишки, но только у неё хватило смелости залезть на такую высоту. А если бы она услышала стук из шкафа? Наверное, подошла и заглянула бы внутрь. Вот так вот, запросто, особо не думая. Даша три года занималась карате. Ей ли бояться того, кто прячется в шкафу? Она на соревнованиях второе место заняла. Могла бы и первая, но лодыжку вывихнула. Скоро стук прекратится. Он всегда начинался в 10 вечера и прекращался в 11. А может, тот, кто прячется в шкафу, вовсе и не страшный? Аня задумалась. Что если все-таки решиться и посмотреть? Надоело уже каждый вечер дрожать от страха. Да, она не знает карате, как Даша зато умеет громко кричать. Если что, заорет изо всех сил, и мама с папой тут же прибегут. Главное сделать первый шаг. Аня села на кровати. Как бы ей хотелось быть такой же смелой, как Даша. Хотя бы сейчас, в этот вечер. Опустила ноги на пол. Ступни утонули в ворсе пушистого ковра. А что если все сделать быстро? Подбежать, открыть дверцу и... Нет, так не пойдет. Так слишком страшно. Поднялась, чувствуя слабость в ногах. Сделала шаг. Еще шаг. Представила, что Даша сейчас смотрит на нее и улыбается с одобрением. Горжусь тобой, сестренка. Это придало сил. И Аня не заметила, когда шла до шкафа. Теперь самое сложное. Открыть дверцу. Так и подмывала оглянуться, посмотреть на кровать, но Аня понимала. Мягкая постель тут же позовет. Заставит вернуться и спрятаться под одеялом, как в убежище. Вот только страх никуда не исчезнет. Нужно решаться. Прямо сейчас. Сделала глубокий вдох и резкий выдох. Если что, закричит. Зажмурится, если увидит что-то ужасное. И закричит. Аня положила ладонь на дверную ручку, потянула. Внутри был густой туман, какой бывает ранним пасмурным утром. Он сонно клубился, распадался на клочья, и запах у него был как у увядших цветов. Аня часто заморгала, открыв рот от изумления. «Туман? В шкафу?» Хотя нет, не в шкафу. Там было серое пространство. Затянутая туманом. «Чудеса! А где же тот, кто прятался?» Едва задав себе этот вопрос, Аня услышала. «Помоги!» Как выдох. Но голос был такой знакомый, такой родной и такой усталый. Не думая, Аня шагнула в туман. Ведь теперь точно знала, кто прятался в шкафу. «Нет, не прятался!» а ждал, ждал. К полуночи она вернулась, закрыла дверцу шкафа и легла в кровать, как ни в чем не бывало. А через пять минут раздался телефонный звонок. Аня слышала, как мама вышла из спальни, взяла трубку. «Да, я слушаю». «Что? Вышла из комы? Правда?» очнулась очнулась но еще бы она не очнулась аня улыбнулась своим мыслям больше не будет никакого стука из шкафа все в прошлом и страх в прошлом даша потерялась в тумане у нее не осталось сил искать путь в одиночку но они нашли его вместе сестры ведь должны помогать друг другу аня слышала как в коридоре плачет мама Ох уж эти взрослые, когда нужно верить, не верят. Когда нужно радоваться, плачут. Странные они, даже взрослеть не хочется. Спасибо за прослушивание. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новые истории. И всего вам самого лучшего.